Глава 45. Рагнарёк. Рагнарёк древнескандинавское Рагнарёк, судьба богов или гибель богов, слово, которое викинги использовали для описания катастрофы, несущей за собой разрушение космоса. Рагнарёк это последняя глава скандинавской мифологии. Особенно детально эта история излагается в пролицании Вёльвы, речах Вотрунднера и младшей Эдде. при том, что все эти источники, как мы уже видели, являются достаточно поздними и сомнительными, основной сюжет о последней битве между богами и великанами, сопровождающей конец мира, часто упоминается в более древних и надёжных источниках. Таким образом, хотя некоторые детали приведённого ниже рассказа и могут относиться к средневековой христианизированной версии скандинавской мифологии, лежащие в его основе идеи и сюжет несомненно являются древними, дохристианскими. Как мы уже видели в главе 4, с достаточными основаниями можно быть уверенными в том, что идея о возрождении после Рагнарёка появилась только в переходный период, когда религию викингов замещало христианство. В пересказе ниже мы будем иметь это в виду. Гибель богов. Когда-нибудь, может быть, завтра или возможно, тысячи лет спустя, Наступит это проклятое время, о котором все пророки и провидцы говорят тайком, приглушённым шёпотом. Несчастливая армия лучших воинов, собранных Одинном в Вальгале, покинет золотые палаты своего господина, чтобы выполнить предназначение, которого они так долго ждали. Нарастающая вражда между богами и великанами наконец достигнет своего пика, и весь мир окажется брошенным на чашу весов. Первым признаком грядущего Рагнарёка станет Фимблвинтер, Великая Зима. Три зимы, которые следуют друг за другом подряд, и лета между ними нет. Темнота, лёд, снег, ветер охватят всю землю и откажутся отступать. Солнце станет до прескорби, а далёким и слабым. Вся добродетель покинет рот людской, даже семейные связи не устоят, и брат пойдёт против брата, а отцы и сыновья будут убивать друг друга. Наступит эпоха мечей и топоров, и во всём мире не найдётся счета, который не будет расколот на части. Волки, которые тысячи лет преследовали солнце и луну, наконец поймают свою добычу. Под тёмным небом земля вздуется и начнётся трясаться. Деревья будут вырваны из почвы с камнями, горы раздробятся и наполнят долины. Сам Иггдрасиль задрожит и зашатается. Хеймдаль протрубит в Гейлархорн, чтобы предупредить богов о грядущей катастрофе. Один будет в отчаянии совещаться с головой Мимира, которая будет отделена от тела ещё в незапамятные времена войны между богами, прикидывая, есть ли хоть что-то, что он мог бы сделать, чтобы предотвратить неизбежное. Ответы, которые он получит, ему не понравятся. Затем те чудовища, для избавления от которых боги приложили столько усилий, освободят себя. Йормунганд, могучий змей, лежащий на дне океана Окружающий мир восстанет из волны и выйдет на землю, вытолкнув так много воды, что никто не сможет больше сказать, где заканчивается земля и начинается море. Фенрир, наводящий ужас волк, порвёт свои цепи. Он будет свирепо наступать на землю с развёрстой пастью. Нижняя челюсть до земли, а верхняя до свода небес, проглатывая всё и вся, чему и кому не повезёт оказаться между ними. Огонь будет вырываться из его глаз и ноздрей. Нагльфар, корабль из ногтей, корабль, сделанный из ногтей мертвецов, снимется с якоря, покинув свою стоянку на дне океана. Когда он всплывёт на поверхность, боги содрогнутся от ужаса при виде его бесчисленных вёсел, за которыми сидят великаны, и его штурвала, у которого стоит никто иной, как Локи. Потом из Муспэльсхейма, земли огня, прибудут огненные великаны во главе с Суртом, чёрный размахивающим своим мечом из пламени, сияющим ярче чем солнце. Они пройдут по радужному мосту Биврёст, ведущему к воротам Асгарда, и мост зашатается и рухнет под их весом. Они разорят святыню богов, заставив её обитателей бежать. Всё завершится на равнине Виггред, место, где бушует битва, шириной и длиной не менее сотни лиг. На одной стороне выстроятся все великаны вместе с Фенриром, Ёрмунгандом и Локи. На другой боге поддерживаемая армией мёртвых воинов Одина. Один выйдет на бой первым и сразится с Фенриром. Волк проглотит Одина своей развёрстой пастью, но тут же Видар, сын Одина, отомстит за смерть отца, разорвав пасть волка. Это станет концом Фенрира. Тор пожелает прийти отцу на помощь, но не сумеет этого сделать, поскольку будет занят своим собственным заклятым врагом Йормунгандом. Вигрет наполнится громом, молнией и ядом, когда два давних врага наконец встретятся лицом к лицу. Тор поразит змея своим молотом, но к тому времени его тело так пропитается ядом чудовища, что он сможет сделать только 9 шагов и упадёт мёртвым. Самый искусный защитник богов Хеймдаль наконец получит шанс добраться до предателя Локи. Они поразят друг друга так же, как и Тюр и Вольграм, Фрейр и Сурт. Подобным образом погибнут и другие боги и великаны. К тому моменту огонь сурта поглотит весь мир. Поскольку больше не останется богов, чтобы сохранять его, обгорелая масса рухнет в море, из которого когда-то поднялась. Тогда ничем не нарушаемая тишина, неподвижность и пустота Гиннунгап, зияющая бездна, воцарится навсегда, безраздельно господствующая и ничем никем не кем не нарушаемая. Есть также и те, кто говорят, что падение космоса не будет окончательным. После того, как земля потечется в море, она каким-то образом поднимется обратно, свежая и зелёная, и будет приносить огромные урожаи, не требующие никаких усилий для вспашки, ухода и жатвы. Чтобы увидеть всё это вживых останутся боги Видар и Вали, а также сыновья Тора, Магни и Моди. Бальдр и Хьёд тоже вернутся, чтобы присоединиться к другим богам. Два человека, Лиф Жизнь и лифт расир, тот кто стремится к жизни, укроются от разрушения мира, спрятавшись в стволе дерева, и выйдут оттуда, чтобы заново населить землю. Дочь солнца взойдёт на небо и последует по пути своей матери, неся с собой свет ещё более яркий, чем тот, который старое солнце лило на землю внизу. Боги найдут в траве золотые тавлеи, которыми когда-то владели их предки. Все будут проводить свои дни в веселом довольстве, и никакие великаны не будут нарушать их негу. Новый всесильный бог появится на небесах и будет управлять всем с абсолютной справедливостью и добродетелью. Но те, кто так говорит, не понимают предания и недостаточно внимательно изучили легенды, которые дошли до них.